Глава шестнадцатая Я сидела в ординаторской. Моего лечащего врача звали Людмила Владимировной, но я крестила ее иначе – Белокурая Жази. Кроме пышных светлых локонов, ничего в ней примечательного не было. «Вам нужно как следует отдохнуть, Женя». Ваш срыв был первым звоночком, к которому нужно отнестись серьезно. Пока у вас все хорошо. Изменения в работе сердца есть, но они больше связаны с общими возрастными. Так что ничего страшного. Но сейчас вам необходимы покой и сон. «Не хочу ни того, ни другого», – ответила я. «Просто надо лучше следить за собой, а сил у меня хватит надолго». «И еще». Доктор разумно пропустила мои капризы мимо ушей. Подумайте о питании, а также периодической очистке организма от шлаков. Вот об этом я подумаю. Я кое-что хотела у вас спросить, Людмила Владимировна. Спрашивайте. Тут у вас был один пациент, Михаил Кузнецов. Вернее, не пациент, а... Молодой человек, который недавно умер? Помню. «Расскажите мне о том случае». Врач пожала плечами. «Дело в том, что рассказывать нечего. Этого парня привезли уже в коме, и мы ничего не могли поделать». «Кто его привез?» «Бригада скорой помощи, конечно». «А кто вызвал бригаду?» «Евгения Максимовна, откуда я могу знать такие подробности?» «В самом деле, чего это я?» Вот так скажешь глупость, а потом жалеешь. Извините, теперь скажите мне, сердечный приступ можно вызвать искусственно? В наше время это пара пустяков. Сильный стресс легко может обеспечить инфаркт. А если у человека изначально больное сердце? Не могли ему что-то подсыпать в еду или питье? Есть масса лекарственных средств, которые, скажем, в других дозах способны спровоцировать острый приступ. Их принимают с пищей? Не обязательно. Например, есть аэрозоль для лечения астмы. Если сердечнику впрыснуть его, то последствия могут быть очень плачевными. Как вы сказали, астмы? Когда белокурая Жази наконец-то вышла из палаты, я позвонила Галине домой. Трубку снял незнакомый мне человек, грубо спросивший. «Кто это?» Я поняла, что один из друзей Николая Симонова заехал к Галине, чтобы проконтролировать ситуацию. «Евгения Охотникова, мне можно поговорить с Галиной?» «Можно». Голос тут же смягчился. «Пожалуйста». Затем я услышала Галину. «Женя, ты?» «Слушай, Галина». «Ой, Вадим Головаха!» «Ой, Женя, я уже не хочу его видеть!» «Это я уже поняла. Ты мне скажи, кто он по специальности?» «Вадим работает на российско-германском предприятии «Хэнкель». Промышленные клеи, моющие средства и так далее». Я замолчала надолго, переваривая информацию. «Промышленные клеи? Что за чушь?» Галина встревожилась. «Алло, Женя!» «Я здесь. Мне показалось, что нас разъединили», успокоилась моя клиентка. «Да нет, не разъединили. Слушай, а кто он по образованию?» «Врач». «То есть? Ну-ка, расскажи конкретней». «А чего рассказывать? Я знаю только, что он закончил медицинский институт». «Вот она, разгадка!» «Слышишь, Галина, нам с тобой срочно надо нанести ему визит!» «Зачем?» – удивилась Кузнецова. «Нужно кое-что выяснить!» «Ладно, тебя скоро выпишут?» «Я сейчас выезжаю, так что жди!» Мы не стали предупреждать Вадима о своем визите. Просто сели в мою машину и поехали к нему домой. «Я так и не поняла, какое у нас к нему дело!» Сказала Галина. Тебе не хочется повидать старого друга твоего мужа? Раньше хотелось, а теперь нет. Теперь у меня есть Николай. Веселая ты, вдовушка, усмехнулась я. Только не обижайся на меня. Никаких обид. Поверь, я совсем не взбалмошная. Просто, когда рядом такой мужчина... Галина закатила глаза к потолку. То и жить хочется. Для него И для себя. Твоя правда. Извини, что завела такой разговор. Это я прошу извинить меня за то, что задаю дурацкие вопросы. Ты меня спасла от смерти, поэтому я буду слушаться тебя безоговорочно. Да ладно? Подъехав к дому, где жил Вадим, мы поднялись на нужный этаж. Кто будет звонить? Спросила Галина. Могу я, а если хочешь, сама позвони. Галина нажала на кнопку звонка. Мы постояли под дверью, но никто не торопился открывать нам. Галина позвонила еще раз, затем еще. Но с таким же успехом она могла стучать кулаком по дереву в лесу. «Никого нет дома», – растерянно произнесла Галина. «Я бы проверила более основательно». «Каким образом?» «Открыла бы дверь и посмотрела». Моя клиентка внимательно глянула на меня. Это незаконно. Знаю, но, во-первых, кто бы говорил о законности? А потом ты учти, он же астматик, мало ли что случилось. Приступ, например. Открывай. Галина опустила глаза на пол. В крайнем случае скажу, что я его невеста. Надеюсь, поверят. Я вооружилась отмычками. Через минуту дверь была вскрыта. Мне не понадобилось много времени, чтобы проверить обстановку, быстро пробежавшись по квартире. Галина ждала снаружи. «Чисто! Его действительно нет дома!» «Где же он может быть?» – растерялась моя клиентка. «Может быть, на даче? Сегодня суббота. Поехали на дачу. Ты знаешь, где это находится?» «Женя!» Да объясни, наконец, к чему такая спешка? Может быть, заедем к нему в понедельник вечером? Ты знаешь, где у него фазенда? Знаю. Мы с Мишей как-то ездили к нему на шашлыки. Тогда вперед нельзя терять ни минуты. Мы спустились по лестнице и вышли из подъезда. На улице нас ждал сюрприз. Почти вся команда Олега Петровича Панина была в сборе. Не хватало лишь двоих, Яськова и Козлова. Даже Алёша со сломанной рукой в гипсе прибыл. Наверное, только для того, чтобы посмотреть на нас с Галиной. Соскучился. Тёплая компания во главе с командором окружила мой фольксваген, так что подобраться к нему было невозможно. — О, Господи! — вырвалось у Галины. — Что будет? — Ничего не будет, доверься мне. Хотелось бы самой верить в это. «Привет!» – весело произнес Панин, когда я приблизилась на расстояние вытянутой руки. Галина оставалась позади. «Как здоровье, Евгения Максимовны! Как сердечко! Не шалит?» «Спасибо, Олег Петрович!» – вежливо кивнула я. «Вы приехали за деньгами? Рановато! Деньги будут чуть позже!» Я почувствовала, как Галина, торчавшая позади меня, открыла рот от удивления. «Неужели нашла?» – подивился Панин. «Еще нет, но найду. У меня остался последний ход, и я должна его сделать». «А если мы не дадим тебе сделать этот самый последний ход?» – осведомился Олег Петрович. «Тогда вы не увидите никаких денег». «Неужели нельзя потерпеть еще несколько часов?» «В принципе, поступай, как знаешь, Евгения Максимовна. Только учти, что твоя тетя Мила недолго выдержит без своих детективных романов». «Что?» — нахмурилась я. «Тетя Мила?» «Она вышла из дома за покупками, а мы попросили ее проехать с нами». Злости, которая сейчас закипела во мне, хватило бы на то, чтобы разметать целую армию крестоносцев. Однако я нашла в себе силы, чтобы выглядеть невозмутимой. Понятно. Что же, сделка состоится сегодня. Меняю десять тысяч долларов на мою тетю. Где произойдет обмен? Где хочешь. Хотя бы у меня в доме. Хорошо. Которым часу? Все зависит от того, в котором часу вы привезете деньги. Давайте сделаем так. Ждите нас в особняке, а мы будем по мере возможности. Только попробуй кинуть меня снова. Мы будем безжалостны и более решительны. Обещаю, штурмом брать ваш дом никто не собирается. После этой милой беседы мы с Галиной сели в Volkswagen и направились к выезду из города в дачный массив с безликим названием «Сады», самый известный из всех дачных массивов. Он находился не так далеко от города, и я рассчитывала добраться до места меньше, чем за час. «Я не поняла про деньги», – сказала Галина. «Будь добра, не спрашивай ни о чем». «Но мы едем к Вадиму». «Да, к Вадиму. Именно поэтому не забывай» что ты должна показывать мне дорогу. Разве деньги у Вадима? Я пока ничего не могу тебе сказать, Галя. Прости меня, но я опять скажу. Сейчас не спрашивай ничего. Просто я хочу задать Вадиму несколько вопросов. Надеюсь, он на них ответит и не обидится. Клиентка замолчала, и я вздохнула чуть спокойнее. Честно говоря, мне было не по себе. Ведь я откровенно блефовала. А вдруг моя догадка ошибочна, и никаких денег я сегодня не найду. Это будет катастрофа. Тогда точно придется брать штурмом особняк Панина, чтобы освободить тетю Милу. Мы ехали по трассе в полной тишине. Дорогу недавно обработали гудроном, и колеса автомобиля гудели, как взлетающий самолет. Вскоре слева от дороги показались дачные домики. «Не забудь сказать, где именно мы будем поворачивать», – напомнила я. «Женя, извини, но мы приезжали всего пару раз, причем на электричке, поэтому я совершенно не знаю, как проехать к дому Вадима со стороны трассы». «Тогда свернем в любом месте, где это возможно, проедем к железнодорожной платформе и будем искать оттуда». Ничего другого не остается. Неплохая мысль. Надеюсь. Мы так и сделали. Свернули, как только заметили дорожку, ведущую налево, и въехали в дачный массив сады. Куда поедем теперь? Где проходит железнодорожная ветка? По-моему, сначала прямо, а потом направо. Ладно, поехали. Мы долго петляли между садов и огородов, Под пристальным оком любопытных дачников и вдруг Галина воскликнула: "Ой, мы уже приехали!" Она указала рукой на кирпичный домик с мансардой и жалюзи на окнах. "Это есть дача Вадима Головахи? Точно? Точнее не бывает. Неплохие мы ели здесь шашлыки." Мечтательно произнесла моя клиентка. Вадим отлично мариновал мясо. Кстати, использовал. Всегда только молодую свинину. Не он один такой умный. Мы остановились невдалеке от дачного участка, принадлежавшего Головахе. «Разве мы не остановимся рядом с домом?» Удивилась Галина. «Я пройду пешком, а ты побудь здесь». «Почему?» «Так надо. Будь добра, сделай так, как я прошу». «Ладно». Все еще удивленная Галина согласилась. Я вышла из машины и направилась к дачному участку. Он был обнесен изгородью из сетки рабицы, на которой с удовольствием давал побеги дикий виноград, заполонивший изгородь снизу доверху. Дощатая калиточка была закрыта изнутри на шпингалет. Я перегнула руку через калитку и открыла ее. Затем, не торопясь, приблизилась к дому. Холодные бетонные ступеньки. Металлическая дверь. Надо же, даже на самых обыкновенных дачах теперь ставят металлические двери. Хотя, если есть такая возможность, то почему ею не воспользоваться? В доме играла музыка. Я прислушалась. Что-то вроде арабесок и секрет сервис. По нашим дням это уже ретро. Как поступить? Постучать в дверь или зайти незаметно? Наверное, стоит поступить по сценарию номер два. Второй раз за сегодняшний день я воспользовалась отмычками. Дверь открылась, и я проскользнула внутрь. Полумрак. Дверь оставила открытой. Не было нужды запирать ее снова. Я оказалась в прихожей, служившей одновременно и кухней. Далее было два пути. В большую комнату на первом этаже или если пройти по ступенькам на мансарду. Пойду-ка я наверх, туда, откуда доносится музыка. На мансарду вела деревянная лестница. Доски добротные, толстые, покрыты мебельным лаком. Музыка становилась все слышнее. Я осторожно приблизилась к открытому проему и заглянула внутрь. Вадим сидел на коленях перед небольшим открытым чемоданчиком и пересчитывал деньги. — А ровно десять тысяч? — спросила я, шагнув в комнату. Вадим вскочил на ноги, увидел меня и снова опустился на пол. Пачка долларовых банкнот упала обратно в чемоданчик. — Как вы сюда попали? — глухим голосом спросил Головаха не поднимая на меня глаза. «Через дверь». Она была заперта. «Вы ошибаетесь. Это деньги Михаила Кузнецова, не так ли?» Вадим молчал. «Можешь не отвечать?» Отбросив церемоний, я заговорила сразу на «ты». «В тот день Михаил должен был встретиться с тобой, так?» «Я ничего не скажу». «Не надо. Я сама могу рассказать, как было дело». Михаил отказался от сопровождения своих коллег, потому что знал, что встретится со своим другом. Не знаю, где вы встретились, в кафе или просто на улице. Не столь уж важно, где именно. Улучив момент, ты впрыснул ему в рот своего аэрозольного лекарства. Это было смертельно для Михаила с его больным сердцем. — Да при чем здесь? — с досадой махнул рукой Вадим а потом вдруг тихо произнес «В туалете». «Что?» – спросила я. Мы сидели в кафе «Березка», а потом вышли в туалет, чтобы покурить. Михаилу стало плохо. «Почему?» Я признался, что люблю Галину и что она любит меня. Сказал, что хочу, чтобы мы были вместе. Он здорово расстроился из-за этого и у него начался приступ про деньги ты знал знал михаил сказал мне в туалете ты впрыснул ему свое лекарство взял деньги и ушел кто вызвал скорую не знаю зато знал что очень здорово получится завладеть женщиной и хорошими деньгами вадим поднял голову будем считать что я уже исповедался. А теперь пора закончить комедию. Он сунул руку в чемодан и выхватил пистолет. Я не дала ему передернуть затвор. Бросилась сверху, перехватила руку и сделала захват шеи. Пистолет оказался у меня в руках. Я вскочила на ноги. А Вадим побагровил и стал задыхаться. Возьми свое лекарство. Что уж теперь делать с тобой? И тут в комнате появилась Галина. Я все слышала, сказала она. Это чудовищно. Зря ты поднялась сюда, посетовала я. Неведение есть благо. А ты жертва любви. Обратилась я уже к Вадиму. Иди в милицию сам, первым. Я обязана доложить обо всех известных мне фактах. Так что явись с повинной. И не вздумай бежать, мой тебе совет. Здесь ровно десять тысяч долларов, сказала я, пододвигая коллегу Петровичу чемоданчик с деньгами. Будете пересчитывать? Буду. Мы находились в той самой комнате с картиной, сейфом под ней и камином. Тут же были Яськов с Козловым. На мягком стуле сидела моя бедная тетя Мила, с ужасом оглядывая милую компанию бандитов. В чемодане, когда мы с ошеломленной Галиной уехали с дачи Вадима, не хватало двухсот долларов. Головаха их потратил. Пришлось заскочить ко мне домой. И я добавила две купюры из тех денег, что Галина нашла в конце нашего с ней заключения в подвале с тремя трупами под полом. «Ну что?» Спросила я, когда Олег Петрович закончил считать. «Все точно. Как в аптеке?» «Такова моя работа. Кстати, мне полагается премия за то, что я нашла деньги». Панин вскинул на меня глаза, и я его успокоила. «Ну да ладно, не претендую. Теперь я могу забрать с собой мою тетю?» «Да, конечно». Тетя Мила живо поднялась со стула и подошла к двери. «Удачи вам!» вдруг сказал Козлов и широко улыбнулся тетя Миле. «Мы будем скучать без ваших детективных историй!» Тетушка Мила виновата посмотрела на меня. Но я даже не обратила внимания на такую мелочь. Я была просто счастлива, что моя тетя жива и здорова. «Кстати, насчет тети Милы...» Также же улыбаясь, произнесла я. «Хочу кое-что сказать. Только обещайте, что не будете обижаться. Обещайте, Олег Петрович!» Самодовольный Панин, непонимающе глядел на меня, но потом все-таки утвердительно кивнул. «Тогда слушайте», — медленно проговорила я. «Зря вы так поступили. Взяли мою тетушку в заложницы». «Я подобных вещей не люблю и не прощаю!» С этими словами я размахнулась и как следует приложила Панину в челюсть. Стул, на котором он сидел, опрокинулся, и в воздухе мелькнули легкие белые матерчатые туфли. После чего я, тетя Мила и Галина покинули его злополучный дом. Книгу для вас прочитала Куликова Валентина.